Александр Покровский бронхит. Бронхит воспалительный процесс, протекающий в слизистой оболочке бронхов, различают острую и хроническую формы этого заболевания. Острый бронхит, как правило, вызывается вирусами, к которым присоединяются стриптококи, пневмококи, грибки, обитающие в дыхательных путях. Пусковым моментом острого бронхита часто становится переохлаждение, пребывание в мокрой обуви снижение иммунитета. При отсутствии лечения острая форма бронхита может перейти в хроническую форму. Этому процессу способствует неблагоприятная экологическая обстановка, курение, а также пожилой возраст. Симптомы. Наиболее характерным симптомом бронхита являются приступы кашля. Заболевание обычно начинается с ощущения першения и соднения за грудиной. Чувство разбитости, вялости. Вскоре появляется сухой болезненный кашель, носящий приступообразный характер. Через день-другой начинает отходить слизистая или слизисто гнойное мокрота. Больные жалуются на слабость, озноб, повышение температуры до 37 38 градусов, Неприятные ощущения в грудной клетке и в мышцах, разбитость, адинамию. При тяжелых формах острого бронхита За счет отека стенок бронхов и закупорки их мокротой отмечается усиление одышки, цианоз. В легких слышны свистящие хрипы, особенно сильные на выдохе и в горизонтальном положении. В таких ситуациях существует опасность, что острая форма заболевания может перейти в хроническую. Анализ крови при остром бронхите обычно показывает рост числа лейкоцитов, белых телец крови, увеличивается СОЭ, скорость оседания эритроцитов. Острый бронхит обычно заканчивается выздоровлением в течение 2-3 недель. Если выздоровление происходит медленнее и наступает через 4-6 недель от начала заболевания, то врачи говорят о затяжном течении бронхита. Серьезным осложнением острого бронхита становится пневмония, воспаление легких, или переход острой формы в хроническую что особенно часто наблюдается у пожилых людей и ослабленных больных. Основным проявлением хронического бронхита служит все тот же кашель с мокротой и одышка. Но характер кашля при этой форме недуга становится иным. На первых порах кашель с отделением слизистой мокроты возникает по утрам. Постепенно кашель становится постоянным, надсадным и мучительным. Приступы беспокоят уже в течение всего дня усиливаясь в холодную погоду. Со временем количество мокроты увеличивается, она становится слизисто-гнойной или гнойной, появляется и прогрессирует одышка. Из-за низкого уровня кислорода в крови кожа приобретает синюшный оттенок. Тяжелым проявлением болезни является обструктивный синдром, когда избыток слизи в бронхиальном дереве, сочетаясь со спазмом бронхов, нарушает нормальное прохождение воздуха через бронхии и приводит к приступам удушья. Исходом хронического воспалительного процесса становится склероз бронхиальной стенки, атрофия желез, мышц, эластических волокон и хрящей бронхов. Появляется эмфизема легких. По мере прогрессирования болезни дышать становится все труднее, особенно при физических нагрузках. С годами у таких больных прогрессирует картина дыхательной недостаточности, а одышка, кашель, мокрота становятся печальными реалиями бытия. Лечение. Чтобы предупредить возникновение осложнений, лечение острого бронхита должно начинаться как можно раньше. При остром бронхите больному необходимы полупостельный или постельный режим, усиленное питание, обильное теплое питье, чай с малиновым вареньем или медом, молоко с содой или минеральной водой, настой малины липового цвета, подогретые щелочные минеральные воды, Смирновская, Славяновская и другие. Курение во время острого бронхита категорически запрещается. Лучше, воспользовавшись этой вынужденной паузой, забыть о вредной привычке навсегда. Комната, где находится больной, должна быть теплой, но хорошо проветриваться. Нередко при первых симптомах заболевания многие сразу начинают прием антибиотиков, благо их можно приобрести в аптеке без всяких рецептов. На самом деле эти препараты необходимо применять очень осторожно. Не следует забывать, что антибиотики обладают сильным побочным действием. Они способны вызвать аллергию, подавить нормальную кишечную флору, Понизить иммунитет. Чем сильнее антибиотик, тем серьезнее могут быть осложнения от его приема. При отсутствии гнойной мокроты, воспалительных изменений в крови, от приема антибиотиков лучше отказаться. Попробуйте обойтись более простыми медикаментозными средствами, к тому же прошедшими проверку временем. Аспирин по 0,5 грамма 3 раза в день. Парацетамол отхаркивающие средства. От приступов мучительного сухого кашля существует немало эффективных препаратов. Мукалтин, пертусин, терпингидрат, бромгексин, йодит калия. Если эти лекарства не помогают, врачи выписывают средства, подавляющие кашлевый рефлекс. Чаще всего такие препараты содержат кадеин, коттерпин. Кадеин является производным опия, который в малых дозировках уменьшает возбудимость кашлевого центра. Однако препарат способен вызвать привыкание, поэтому пользоваться им надо с осторожностью. Тусупрекс – ненаркотическое противокашлевое средство, не вызывающее привыкание. Либексин не влияет на кашливый центр мозга, но тем не менее хорошо подавляет кашливый рефлекс. Важным терапевтическим методом служит ингаляция от средств а также препаратов, разжижающих мокроту, муколитиков, подогретой щелочной воды, эвкалиптового, анисового масел. Ингаляции проводят с помощью парового, ультразвукового ингаляторов по 5 минут 3-4 раза в день. В домашних условиях можно обойтись и без специальных ингаляторов. Для проведения паровой ингаляции можно приспособить кастрюлю, в которой нагревается 4-5 стаканов воды, с добавлением в нее различных лекарств, обусловливающих мягкое противовоспалительное действие 5-10 капель 5-10% настойки йода, одну столовую ложку измельченных листьев эвкалипта, одну чайную ложку эвкалиптового, ментолового или анисового масла. Из плотной бумаги сворачивают конусовидную воронку, широким концом которой плотно прикрывают кастрюлю. При этом больной дышит через узкий конец воронки, вводимый в рот. Дышать паром над кастрюлей можно, закрывшись широким полотенцем или простыней. Во всех случаях расстояние от рта больного до места выхода пара должно составлять 20-30 см, имея в виду, что чем больше это расстояние, тем ниже температура пара. Указанные тепловые ингаляции следует проводить по 5 минут несколько раз в день в течение 3-5 дней. Для лечения острого аллергического бронхита используют антигистаминные средства диазолин, тавигил, супрастин и другие. Бронхолитики, интал, задитен, в тяжелых случаях глюкокортикоиды. Для успешного лечения хронического бронхита в первую очередь необходимо устранить внешние факторы, провоцирующие приступы кашля. В целом терапия должна быть направлена на ликвидацию воспалительного процесса в бронхах, улучшение бронхиальной проходимости, восстановлению нормального иммунного фона организма. А вот при лечении хронического бронхита без антибиотиков не обойтись. Их назначают курсами после определения чувствительности к ним микрофлоры, взятые из мокроты. Больным также показаны отхаркивающие, муколитические, и бронхорасширяющие средства. Хорошо зарекомендовали себя ингаляции сока чеснока или лука. Сок готовят перед ингаляцией. Смешивают с 0,25% раствором навокаина или изотоническим раствором натрия хлорида в пропорции 1 часть сока и три части растворителя. Профилактика. Пик заболеваемости острыми формами бронхита приходится на холодное время года. Но недаром существует пословица, утверждающая, что сани надо готовить летом. К осенне-зимнему сезону с позиции закаливания организма также стоит подготовиться загодя. Для людей, часто болеющих бронхитами, закаливание позволяет использовать скрытые возможности организма, мобилизовать в нужный момент защитные силы, и тем самым устранить опасное влияние на него неблагоприятных факторов внешней среды. Для достижения оздоровительного эффекта каждое холодовое воздействие должно соответствовать возможностям организма. Переохлаждение, особенно для начинающих, неподготовленных людей, недопустимо. Местное закаливание направлено на повышение температурной устойчивости наиболее уязвимых для холода участков тела. Особенно полезно закаливание ступней ног и носоглотки. Закаливание ступней проводят с помощью ножных ванн. Начинают с температуры воды 26-28 градусов, постепенно понижая ее на 1-2 градуса в неделю и доводят до 12-14 градусов. После каждой ножной ванны стопы тщательно до покраснения протирают. Хорошо зарекомендовали себя контрастные ванны для ног. В один таз наливают горячую воду до 40 градусов, в другой холодную 18-20 градусов. Сначала ноги опускают на 1-2 минуты в горячую воду, а затем на 30 секунд в холодную. Такие перемены производят 3-4 раза. Контрастные ванны надо делать ежедневно, лучше вечером, постепенно повышая температуру горячей воды и понижая холодный. Закаливание носоглотки проходит в два этапа. Сначала приучают носовые ходы к промыванию теплой водой 32-35 градусов. Пипеткой закапайте воду в каждую ноздрю. Втягивать воду надо на вдохе, запрокинув голову назад. После того, как привычка к промыванию носовых ходов выработана и процедура воспринимается спокойно, переходите к промыванию более холодной водой. Промывание носовых ходов следует сочетать с полосканием глотки. Температура воды подбирается по такому же правилу – от нейтральной через прохладную к холодной. Непременным условием успешной профилактики бронхита является отказ от курения, прогулки на свежем воздухе, солнечные ванны, купание в реке, озере, море – Это лучшие средства, которые придумала природа для защиты от многих недугов. Следует защищать горло от холода. А вот одеваться излишне тепло не стоит. При ходьбе, движении вы будете перегреваться, потеть, что затем может повлечь простуду, переходящую в воспаление слизистой бронхов. Зеленая аптека. Правильный выбор лекарственных растений позволяет уменьшить дозы медикаментозных средств улучшает отхождение мокроты, уменьшает воспаление в бронхах. Однако необходимо помнить, что некоторые растения способны вызвать аллергические реакции, поэтому при выборе лекарств из зеленой аптеки необходимо соблюдать осторожность. Смешать измельченные 4 столовые ложки семян льна, 1 столовую ложку плодов аниса, 1 столовую ложку травы девесила, залить 200 мл кипятка, Настоять 12 часов. Принимать при остром бронхите по одной чайной ложке три раза в день за 30 минут до еды. Залить одну столовую ложку травы сушеного шалфея 200 мл кипящего молока. Настоять 30 минут. Процедить. Принимать настой горячим перед сном. Залить одну столовую ложку сухих цветков бузины черной 500 мл кипятка. Настоять 30-40 минут процедить. Принимать на ночь. По одному два стакана теплым, но не горячим. Залить одну чайную ложку травы девесила 250 мл кипяченой холодной воды. Настоять 10 часов процедить. Принимать по одной столовой ложке 4 раза в день за 30 минут до еды. Одну столовую ложку измельченной травы хвоща полевого залить двумя стаканами кипятка, настаивать 2-3 часа, процедить, принимать по одной столовой ложке 5-6 раз в день. Стакан свежего морковного сока смешать с тремя столовыми ложками меда, принимать по одной столовой ложке 4-5 раз в день. одну чайную ложку почек сосны обыкновенной отварить в стакане воды, настоять 2 часа, выпить в 3 приема в течение дня. Стакан молока налить в эмалированную кастрюлю, насыпать одну столовую ложку сухой травы шалфея, вскипятить в закрытой кастрюле на слабом огне, остудить, процедить. Снова вскипятить, сняв крышку. Пить перед сном в горячем виде. Натереть на терке черную редьку и отжать сок через марлю. Смешать с пятью чайными ложками меда. Пить по две столовые ложки два раза в день. На бутылку Кагора взять 4 больших листа алоэ, настаивать 5 дней, принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Залить 1 столовую ложку цветков ромашки лекарственной 400 мл кипятка. Дышать над кастрюлей, закрыв голову полотенцем 10-15 минут. Процедуру желательно проводить по 2 раза в день. Смешать по 1 столовой ложке корневищ аиротростникового тростникового и корней валерианы, корней девесила, по две столовые ложки семян аниса и укропа огородного, листьев и ягод брусники, травы тысячелистника, по три чайные ложки трав душица обыкновенной и зверобоя продырявленного, четыре столовые ложки измельченной смеси засыпать в термос, залить кипятком, настоять 4 часа, процедить, принимать небольшими глотками в течение дня. Измельчить, перемешать 2 столовые ложки травы тысячелистника, 1 столовую ложку травы горицвета кукушкиного, 2 столовые ложки листьев мать мачехи, 1 столовую ложку цветков клевера лугового, 2 столовые ложки сбора залить 500 мл горячей воды. Довести до кипения, настоять 2-3 часа, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3-4 раза в день перед едой. Препараты от бронхита. В современной медицине при лечении бронхита используются бронхорасширяющие, бронхолитические, отхаркивающие, жаропонижающие, антигистаминные и болеутоляющие средства. В качестве противовоспалительных препаратов в первую очередь применяют антибиотики и сульфаниламиды. Следует учитывать, что правильно подобрать необходимое лекарство можно после определения чувствительности микроорганизмов на действие препарата. Приводим некоторые из лекарств, применяемых для лечения бронхита. В скобках указаны другие фирменные названия и аналоги препарата. Азрол, салметерол, сальметер, серевент. Расслабляет гладкую мускулатуру бронхов и уменьшает их реактивность. Бронхорасширяющее действие проявляется через 5-10 минут после однократного введения и сохраняется около 12 часов. Показан при бронхиальной астме, хроническом бронхите с бронхообструктивным синдромом. Применяют ингаляционно с помощью дозированного аэрозоля. Разовая доза 50 микрограмм два раза в сутки только взрослым. Побочное действие: головная боль тахикардия, гипокалиемия, тремор. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату. Предостережение. С осторожностью назначают при тиреотоксикозе, в период беременности и лактации. Не следует назначать одновременно с бета-адреноблокаторами. Форма выпуска. Флакон с дозированным аэрозолем по 25 мкг. Хранить в сухом, прохладном месте. Атравент. Арутропит, вагоз, ипровент, ипротропия, бромид, итроп, нормосекретол, норсекрол. Защищает от агентов, вызывающих сужение бронхов, например, сигаретный дым. Снимает спазм бронхов. Принимать по 0,5-1,5 таблетки 2-3 раза в сутки. Для взрослых и детей старше 3 лет при хроническом бронхите по 1-2 дозы аэрозоля несколько раз в день. В среднем 1-2 дозы аэрозоля 3 раза в день. При дыхательной недостаточности, легкой и средней степени тяжести можно проводить дополнительную ингаляцию с помощью 2-3 доз аэрозоля. Побочные действия. Экстрасистолия, запоры, потери аппетита. Повышение внутриглазного давления. В отдельных случаях появляются сухость во рту, головная боль. Противопоказания. Глаукома, тахикардия, первые три месяца беременности. Форма выпуска. Таблетки по 0,1 грамм в упаковке 50 штук. Ампулы по 0,5 микрограмм в упаковке 5 штук. Дозированный аэрозоль 15 мл с мундштуком. 300 доз аэрозоля. Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности 5 лет. Бромгиксин, Бисальвон, Бронхосан, Бронхотил, Поксиразол, Салвин, Флегамин. Повышает выделение секрета бронхиальными железами и уменьшает вязкость мокроты, что дает выраженный отхаркивающий эффект и облегчает дыхание. Принимать внутрь 2-3 раза в день. Эффект появляется через 2-5 дней от начала лечения. Побочное действие. Диспепсия, тошнота, рвота, обострение язвенной болезни, головная боль, противопоказания, язва желудка, беременность, период лактации, возраст до 6 лет. Форма выпуска дрожже, содержащая 0,7%. 0,004 грамма препарата, в упаковке 50 штук, хранить при комнатной температуре, срок годности 5 лет. Бронхомунал, имудон и РС-19, иммуностимулирующее антибактериальное средство, принимать внутрь утром натощак по одной капсуле в день в течение 10-30 суток. Побочное действие нарушение пищеварения, слабость, боль в желудке, рвота, понос, повышение температуры тела, аллергические реакции. Противопоказания. Первый триместр беременности, период лактации, возраст до 6 месяцев, гиперчувствительность, форма выпуска, капсулы в упаковке по 10 штук, таблетки для рассасывания, в упаковке 10 штук, суспензия для... Интроназального введения по 20 мл. В упаковке одна штука. Хранить при комнатной температуре. Срок годности 5 лет. Калия йодит. Антиструмин, йодит, йодомарин, йодостин, йододандин, йодбаланс, микро -йодит. Отхаркивающее средство. Принимать внутрь в растворах и микстурах. От 0,3 до 1 грамма на прием 3-4 раза в день после еды. Желательно запивать молоком или киселем. Побочное действие. Аллергические реакции, диарея, тошнота, рвота, явление юдизма, гиперкалиемия. Форма выпуска – порошок. Хранить в банках оранжевого стекла. Срок годности – 3 года. Кадеин. Кадеинофосфат, метилморфин, противокашлевое, более утоляющее средство, аналогичен морфину, но действует слабее. Активнее тормозит кашлевый центр. Принимать внутрь детям в зависимости от возраста по 0,1 тысячной 0,75 тысячных грамма на прием. Высшая суточная доза для взрослых 0,12 грамма. Побочные действия, запоры, тошнота, рвота, аритмия, бродикардия. Противопоказания. Гиперчувствительность. Дети в возрасте до 2 лет. Форма выпуска – порошок. Хранить в защищенном от света месте. Срок годности – 5 лет. Каделак. Противокашливое, утоляющее средство. Принимать внутрь по одной таблетке 2-3 раза в день. Побочное действие. Запоры, тошнота, рвота, аритмия, бродикардия. Противопоказания. Гиперчувствительность. Дети в возрасте до 2 лет. Форма выпуска. Таблетки. В ячейковой упаковке 10 штук. Хранить в защищенного от света месте. Срок годности 4 года. Код терпин. Противокашливое, болеутоляющее средство. Побочные действия ⁇ запоры, тошнота, рвота, аритмия, бардикардия. Противопоказания ⁇ гиперчувствительность ⁇ дети в возрасте до 2 лет. Форма выпуска ⁇ таблетки в упаковке 10 штук. Срок годности 4 года. Лазалван ⁇ Амбрабена, Амброгексал, Амбраксол, Амбралан, Амбрасан, Афлеган амбрасол бронхопрон, медавент, мукосолван, фервекс, фенопект, холиксол. Муколитическое, отхаркивающее, противокашливое средство. Принимать внутрь. Суточная доза для взрослых 0,6 грамма. По одной таблетке два раза в день. При необходимости три раза в день. С пищей, запивая небольшим количеством жидкости. Раствор в течение первых 2-3 дней назначают по 4 мл 3 раза в сутки, затем 2 мл 3 раза в день. В виде сиропа взрослым в первые 2-3 дня по 10 мл 3 раза в день, затем 5 мл 3 раза в день. Раствор для ингаляций в дозе 2-3 мл. Взрослым и детям старше 5 лет по 1-2 ингаляции в день. Можно вводить внутримышечно, внутривенно или подкожно, взрослым, по одной ампуле 2-3 раза в день. Побочные действия. Аллергические реакции в виде кожной сыпи, крапивницы, ангионевротического отека. При длительном применении высоких доз, боль в эпигастрии, тошнота, рвота. Противопоказания. Первый триместр беременности. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Повышенная чувствительность к препарату. Форма выпуска. Таблетки по 0,3 грамма. В упаковке 50 штук. Раствор для перорального применения 100 мл. Сироп 100 мл. Раствор для ингаляций. Ампулы 10 штук. Хранить при комнатной температуре. Срок годности 5 лет. Мукалтин. Отхаркивающее средство. Принимать внутрь до еды по 0,5. 0,1 грамма на прием 2-3 раза в день. Таблетку растворяют в 1 трети стакана теплой воды. Добавляют сироп. Форма выпуска таблетки по 0,5 грамма. В упаковке 30 штук. Хранить в сухом, прохладном месте. Срок годности 3 года. Мукадин. Карбоцистеин. Бронхобос. Либексин. мукосол, Мукапронт. Флуифорд Fluiditec. Разжижает бронхиальный секрет и облегчает его выделение. Принимать внутрь. Взрослым по 2 капсулы 3 раза в сутки. При достижении положительного терапевтического эффекта дозу снижают до одной капсулы 4 раза в сутки. Начальная доза сиропа составляет 15 мл 3 раза в сутки. Затем дозу снижают до 10 мл 3 раза в сутки. Детям в возрасте от 5 до 12 лет по 10 мл 3 раза в сутки. От 2 до 5 лет по 2,5-5 мл 4 раза в сутки. Детям до 2 лет суточная доза составляет до 20 микрограмм на килограмм массы тела в несколько приемов. Побочное действие. Редкие случаи возникновения желудочно-кишечных кровотечений. Аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея. Противопоказания: обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, цистит, повышенная чувствительность к препарату, беременность. Форма выпуска: капсулы по 375 микрограмм в упаковке 30 штук. Сироп, содержащий в 5 мл 125 микрограмм препарата, во флаконе 200 мл. Пертусин. Отхаркивающее и смягчающее кашель средство. Принимать по одной столовой ложке три раза в день взрослым. Детям от половины чайной до одной десертной ложки три раза в день. Форма выпуска во флаконах по 125 грамм. Хранить в сухом прохладном месте. Срок годности 4 года. Термопсиса ланцетного трава. Мышатника трава. Отхаркивающая. Принимать настой 2-4 раза в день. По одной столовой ложке. Сухой экстракт по 0 0,1 0 0,5 грамм. Таблетки от кашля по одной таблетке на прием. Побочное действие. Тошнота. Противопоказание. Гиперчувствительность. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Форма выпуска. Резаная трава. Термопсиса экстракт сухой. В стеклянных банках. Таблетки от кашля, содержащие 0 0,1 грамма порошка травы термопсиса и 0,25 грамм натрия гидрокарбоната. В упаковке 10 штук. Срок годности трава 2 года, сухой экстракт 3 года, таблетки от кашля 4 года. Терпингидрат. Отхаркивающие. Принимать внутрь по 0,25-0,5 грамма. 2-3 раза в день. Побочное действие рвота. Противопоказания: гастриты. Язвенная болезнь желудка. Форма выпуска порошок таблетки по 0,25 грамма. В упаковке 6 штук таблетки, содержащие терпингидрат и натрия гидрокарбонат по 0,25 грамма. В упаковке 6 штук хранить в хорошо укупоренной таре. Срок годности порошок 10 лет. Таблетки по 0,25 грамма – 15 лет. Таблетки, содержащие натрия гидрокарбонат – 5 лет. Конец статьи.